Случилось так, начал Финн, и история поглотила Бобби целиком. Это было даже лучше, чем слушать Бово и Лукаса. Что Виган Лутгейт пять лет отрубил крутым жоком, что не дурной пробег для кибер-ковбоя. Да, пять лет. За такой срок ковбой кончает или с очень большими деньгами, или с выжженным мозгом, или тем, что финансирует конюшню юных взломщиков,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 Но если забросить сеть и грести все чохом, то работы немного, а улов. В общем, с поля по зернышку. Вик обрабатывал африканцев в неделю, при этом нечаянно вызвал падение по крайней мере трех правительств, причинив невыразимые человеческие страдания. В конце недели, слизнув сливки в виде нескольких миллионов до смешного мелких банковских счетов, он удалился на покой.